«Ты не обязан был это делать», – тихо проговорила я. Он поджал губы и, опустившись на корточки, молча взял несколько гвоздей. «Когда мы вступили, – наконец заговорил Джейми, не глядя на меня, – когда мы вступили в брак, я обещал тебе защиту моего имени, моего клана и моего тела. Он выпрямился и серьезно посмотрел мне в глаза. «Хочешь сказать, тебе это больше не нужно?» «Я... нет», — резко ответила я. «Просто не надо было его убивать, вот и все. Я... я сумела его простить. С трудом, но сумела. Хотя бы на данный момент, надеюсь, в будущем прощу навсегда». Уголок рта Джейми немного дернулся. «Раз ты его простила, то он может жить? Это все равно, что отпускать убийцу из суда, потому что семья жертвы его простила. Или вражеского солдата со всем его оружием». «Я не на войне, а ты не моя армия?» Джейми попытался что-то сказать, но замолчал. «Разве?» негромко спросил он, внимательно рассматривая мое лицо. Я собиралась ответить и тоже не сразу нашла слова. Опять птицы запели, стайка мексиканских чечевиц щебетала у основания высокой пихты. «Ладно, ты моя». Армия неохотно признала я и подошла к Джейми, чтобы обнять. От работы его тело разгорячилось, шрамы на ощупь были, точно тонкие нити. Но лучше бы тебе не приходилось воевать. Ну да, он прижал меня к себе, а потом мы, держась за руки, пошли к самой высокой куче окоренных бревен и уселись на них. Джейми раздумывал над тем, что сказать, а я его не подгоняла. Вскоре он повернулся ко мне и взял мои ладони таким официальным жестом, будто готовился произнести брачную клятву. «Ты рано потеряла родителей, Саксоночка, из Китаяс по миру в поисках родины. Ты любила Фрэнка». На этих словах его рот машинально сжался. И, конечно же, ты любишь бряну Роджера Мака и ребятишек. Но твой настоящий дом, Саксоночка, это я. И ты это знаешь. Джейми поднес мои руки к губам и по очереди поцеловал ладони. Мои пальцы чувствовали его теплое дыхание и колючую щетину. «Я любил других женщин и люблю своих родных, Саксоночка, однако в моем сердце только ты одна, и ты это знаешь». Мы проработали весь день. Джейми закладывал камни для фундамента, я вскапывала землю и ходила в лес за зимолюбкой, красным воронцом, мятой и копытнем, который пересадила в новый сад. К вечеру мы сделали перерыв и поели. Я брала с собой сыр, хлеб, ранее яблоки. В ручье охлаждались две каменные бутыли с Элем. Уставшие мы сели на траву в тени пихты И ели в приятной тишине Йен обещал, что придет помочь завтра Вместе с Рэйчел Наконец, сказал Джейми, поглощая яблочный огрызок Будешь доедать свое, саксоночка? Нет, я подала ему остатки яблока В косточках содержится цианид Я от этого умру? «Так, видишь, пока не умер». «Вот хорошо». Он вытащил черенок и съел сердцевину фрукта. Они еще не придумали имя малышу. Я закрыла глаза и откинулась на бревнах в прохладе большого дерева, наслаждаясь резким теплым запахом хвои. Рэйчел вроде предлагала назвать его Фоксом, ну, в честь Джорджа Фокса, основателя общества друзей, ведь из-за короля имя Джордж точно не подойдет. Йен сказал, что ему не особо нравятся лисы, и предложил вместо него бульф. Джейми задумчиво усмехнулся, «А что неплохо, хотя бы не ролла. Я рассмеялась и открыла глаза. «Думаешь, такой вариант он тоже рассматривает?» «Конечно, люди называют детей в честь покойных родственников, но в честь собаки. Рола был хорошим псом», – рассудительно заметил Джейми. «Да, и все же мое внимание вдруг привлекло что-то движущееся у дальнего края скалы». По огужевой тропе шли люди. «Кто это там?» Без очков на таком расстоянии я видел лишь четыре маленькие точки. Джейми прикрыл глаза ладонью от солнца. «Я никого из них не знаю», — сказал он, — без особого интереса. «Наверное, семья. Там вроде пара детишек. Может, новые поселенцы. К собой у них, правда, почти ничего нет». Я прищурилась и теперь различала хотя бы рост незнакомцев. Да, мужчина и женщина в широкополых шляпах, а с ними мальчик и девочка. «Гляди, у мальчика рыжие волосы», – с улыбкой заметил Джейми. Напомнил мне джема «Ай, правда!» Полное любопытство я встала и, покопавшись в корзине, достала очки, завернутые в лоскут шелка. Всё вокруг заиграло деталями, и я с довольным видом осмотрелась, хотя увидеть во всей красе гигантскую многоножку, которую без очков я принимала за кусочек коры на бревне, было не так уж приятно. Я глянула на новеньких. Они замерли, потому что девочка что-то уронила. «Куклу с волосами более яркими, чем у рыжего мальчишки». Мужчина нес тюк вещей. У женщины через плечо была перекинута сумка. Опустив ее на землю, она подняла куклу и, отряхнув, вернула девочке. Потом она заговорила со своим мужем, вроде бы показывая рукой на домик Хиггинсов. Мужчина прикрыл рот обеими руками и закричал – А ветер донёс его тихие, но отчётливо произнесённые хриплым голосом слова. «Здравствуй, дом!» Я вскочила. Джейми тоже встал и схватил меня за руку, сжимая пальцы до синяков. Из дома вышла эми Хиггетс. Высокая женщина сняла шляпу и помахала ей. Длинные рыжие волосы рассыпались по плечам. «Здравствуй, дом!» — со смехом кричала она. Подхваченные одной волной, мы с Джейми бросились вниз по холму. Я впереди, он, широко раскинув руки, следом за мной примечание автора. Плотины и туннели. В 1950-х годах в Северной Шотландии начался масштабный проект по строительству гидроэлектростанций, в результате чего было возведено множество плотин с водяными турбинами. Строительство плотин, в свою очередь, сопровождалось рытьем туннелей, и некоторые были настолько длинными, что для транспортировки людей и оборудования с одного конца на другой требовались небольшие электропоезда. Если вас заинтересовала история этого строительства, можете почитать книгу Патрика Кэмпбелла «Тигры из туннели Халинский ГЭС «Глазами очевидца» хотя, безусловно, информацию об этом можно найти в других источниках. Вернёмся к нашей истории. Озеро Эрочте существует на самом деле, и на нём действительно есть плотина. Не знаю, есть ли там туннель, упомянутый в повествовании, но если бы он там был то выглядел бы именно так, как в книге. Ведь это описание основано на множестве других, взятых из официальных источников, которых упоминаются гидроэлектростанции Северной Шотландии. Описание самой плотины, водосброса и турбинного зала основано на описании ГЭС и плотины Пит-Лохри. «Тарлитон» и «Британский легион». Я предвижу определенные придирки и недовольство связанные с тем, что в книге полковник Баннистер Тарлитон участвует в битве при Манмуте, так как британского легиона, смешанного полка, состоящего из кавалерии и артиллерии, которым командовал Тарлитон, на тот момент еще не существовало. Он был создан лишь когда генерал Клинтон вернулся в Нью-Йорк, то есть уже после сражения. Тем не менее, Британский легион состоял из двух частей – кавалерии под командованием Баннестра, Тарлитона и артиллерии, созданных в разное время. По всей видимости, кавалерийский полк, ставший позже частью легиона, уже был более-менее сформирован в начале июня 1778 года, то есть еще до битвы, хотя артиллерийское подразделение и появилось только к концу июля. Ну, что и понятно, с учетом нехватки снаряжения и времени на подготовку, когда сэр Генри Клинтон вернулся в Нью-Йорк. Мне не удалось найти достоверной информации о местонахождении полковника Тарльтона в июне 1778 года. Хотя ни он, ни британский легион в списках боевых частей, задействованных в битве, не упоминаются. Все официальные источники, которые мне удалось найти, указывают на то, что списки эти очень и очень неполные. Убитва носила стихийный по меркам XVIII века характер, и в ней участвовали повстанческие отряды. К тому же доподлинно да известно, что в ней сражались небольшие группировки, не упомянутые в официальных документах а некоторые вообще неизвестно, как там оказались. Например, часть повстанческого отряда Даниэла Моргана в битве участвовала, однако самого Моргана там не было. Сложно сказать, почему, заболел ли он, или эта случайность помешала, а может, причиной послужил личный конфликт. Но факт остаётся фактом, его там не было, хотя очевидно, что должен быть. И к тому же если бы я оказалась на месте генерала клинтона готовившегося к неминуемому отступлению филадельфии и вполне возможно ожидавшего нападения со стороны повстанцев под предводительством вашингтона разве не послала бы я конца к полковнику тарлитону с просьбой привести своих людей чтобы помочь во время отступления и заодно приобрести боевой опыт, который позволил бы сплотить отряд. Наверняка послала бы. А уже генерал Клинтон, я думаю, получше меня разбирался в этих вопросах. Ну, и на крайний случай. В любом романе всегда есть место художественному вымыслу. А у меня к тому же есть писательская лицензия и точка. Битва. При Манмуте битва началась перед рассветом, а закончилась лишь к ночи и стала таким образом самым долгим сражением в истории американской революции. Войска под командованием Вашингтона преследовали три разрозненные вражеские группировки и, как следствие, ни одна страна толком не знала, какую территорию она отстаивает. Местность, на которой разворачивались боевые действия, была весьма разнородной – фермы, овраги и леса, поэтому сражение шло непривычным для XVIII века образом, и, представляла собой серию стычек небольших отрядов, которые не имели ни малейшего понятия о том, что происходит в других точках сражения. Эта битва стала одной из тех, в которых так до конца и неясно, кто же победил, и уж совсем непонятно, каким будет результат. Взглянув на эту битву по прошествии двухсот с лишним лет, Можно сказать, что значимость ее не в том, что американцы победили, а скорее в том, что они не проиграли. Предшествующую зиму Вашингтон провел в лагере Веллифордж, собирая все имеющиеся войска и ресурсы, чтобы, как он надеялся, создать настоящую армию. Помогал ему в этом барон фон Штойбент который на самом деле бароном не был, просто ему казалось, что так лучше звучит. А также другие офицеры из Европы, некоторые встали на сторону повстанцев из идеалистических убеждений, например, маркиз де лафает Другие же увидели в этом возможность сделать карьеру, так как денег у континентальной армии не имелось то в награду за свой опыт и военный навык офицеры регулярно получали повышение. Таким образом, простой капитан британской или немецкой армии мог без проблем стать полковником или даже генералом в континентальной армии, Очевидно, что Вашингтону не терпелось испробовать свою армию в деле, и генерал Клинтон предоставил ему прекрасную возможность. Армия проявила себя хорошо, отдельные промахи, как, например, неудавшийся обходной маневр Ли или сложное отступление, не счет. И это стало глотком свежего воздуха для повстанческого движения, в результате чего и у армий, и у партизан открылось второе дыхание для дальнейшей борьбы. И все же, как ни крути, и с точки зрения логики, и с точки зрения значимости для хода революции эта битва представляла собой абсолютнейшую неразбериху. Есть огромное множество документов, в которых описаны сражения, включая свидетельства очевидцев. Однако боевые действия велись так несогласованно, что разобраться в том, как все это было на самом деле, не представляется возможным. Тем более на поле сражения стихийно пребывали все новые и новые повстанческие отряды из Пенсильвании и Нью-Джерси. А значит, некоторые из них могли и не попасть в официальные документы. К примеру, в некоторых источниках упоминаются несколько род повстанцев из Нью-Джерси. Имеются в виду, конечно же, роды под командованием генерала Фрейзера. С точки зрения истории битва при Манмуте интересна еще и тем, что в ней участвовали очень многие бедные деятели революции – в том числе сам Джордж Вашингтон, а также Маркиз Беллафайет, Натаниэль Грин, Энтони Уэйн и барон фон Штойнбен. Когда в историческом романе оказываются задействованы реальные люди, хочется описать их по возможности наиболее точно, при том, что на самом деле это роман вовсе не о них, И вот получается, что хотя в романе они и есть, и все упоминания о них основаны на достаточно достоверной биографической информации, выявляются они как бы минаходом и только тогда, когда влияют на жизнь героев романа. Что же касается упомянутой выше писательской лицензии, то она, по всему прочему, позволяет мне при необходимости сжимать время. Приверженцы воспроизведения мельчайших подробностей битвы или же люди, помешанные на четкой хронологии событий, конечно, обратили внимание на то, что Джейми и Клэр встречают генерала Вашингтона и других командиров на переправе Койрлес Фри в Пенсильвании. Дней через пять мы застаём их уже в день битвы, хотя происходившее в промежутке между ними практически не описывается. Я и сама выступаю за историческую точность. Однако при этом знаю, что, во-первых, история временами бывает неточна, а, во-вторых, люди которые действительно интересуются всеми подробностями военных сражений, обычно читают книги по военной истории или протоколы военного суда над генералом Чарльзом Ли, а не художественные романы. И так. Хотя все упомянутые в романе офицеры состояли в армии Вашингтона, они никогда не собирались вместе в одно время за ужином. Командиры со своими войсками присоединялись к армии Вашингтона в разных местах. На протяжении девяти дней, начиная с того момента, как Клинтон бежал из Филадельфии и заканчивает тем, когда Вашингтон настиг его неподалеку от здания Мангутского суда. Для тех, кто уже полез сверяться с картой, на этом месте сейчас находится городской архив. Тем не менее, отношения между этими офицерами действительно были такими, как показано в сцене с ужином. Также мне показалось, что не нужно долго и нудно описывать пять дней путешествия и ничем не примечательный военный совет Только за тем, чтобы показать даже самым скептически настроенным умникам, что эти пять дней на самом деле прошли. Вот я и не стала этого делать. Квакеры. Простота в речи. Религиозное общество друзей было основано примерно в 1647 году Джорджем Фоксом. Одним из принципов общества является признание равенства всех перед Богом. В связи с этим квакеры не использовали общепринятые формы обращения, такие как мистер, мисс, миссис, генерал, полковник и так далее, а обращались ко всем просто. Если вы знаете какой-нибудь язык с латинскими корнями, испанский, французский и так далее, то вы в курсе, что в этих языках есть две формы обращения к человеку – на «ты» и на «вы». Когда-то эти формы существовали и в английском языке, которые встречаются в местах елизаветинских времён, а также в церковных книгах. Это формы неформального общения, которые использовались как во множественном числе, так и в качестве уважительной формы обращения в единственном и множественном числе. По мере развития языка, местоимения, использовавшиеся для неформального обращения, перестали употребляться, и теперь мы в любой ситуации используем одно и то же местоимение «ю» квакеры же, придерживающиеся простоты в речи, сохранили неоформальное обращение вплоть до 20 века. Однако и здесь не обошлось без изменений. Начиная с середины 18 века, для неформального обращения квакеры использовали местоимение thee, в единственном числе и местоимение you во множественном, в сочетании с глаголами в форме третьего лица единственного числа. Например, he knows that. Тем, кто жаждет разобраться во всех особенностях и грамматическом строе речи квакеров, я бы посоветовала обратиться к книге Кеннета Морса «Почему простота в речи – это не стыдно», которую можно найти на сайте или воспользоваться поиском, если сайта уже нет. Библиография. Как представитель академической среды я не могу не оценить качественно составленную библиографию. Однако при этом я являюсь Читателем художественной литературы и как читатель могу сказать, что в романах не место длинным спискам литературы. И все же, когда читаешь исторические романы, часто возникает желание узнать больше об описываемых событиях, местах, растениях, животных и так далее. За двадцать с лишним лет, что я пишу исторические романы, у меня набралось приличное количество источников – около полутора тысяч. И я буду рада поделиться этим списком с читателем. Так как делиться информацией в индивидуальном порядке сегодня не принято, то я разместила список источников, которые я начала составлять как минимум в 2013 году. И этот сайт, где люди могут выкладывать информацию о книгах, которые читают, мой список находится в открытом доступе, и его можно найти, введя мою фамилию. Некоторые ссылки можно также найти по другим ключевым словам, например, «Медицина», «Лекарственные травы», «Биография». Конец книги. Читала Наталья Островская.